Студентам сообщили, что их директор был врагом народа. Жена его умерла в 1937 году, не выдержав суровых испытаний, и тем самым избежала сталинских лагерей. А у троих оставшихся детей на всю жизнь поселились в душе горечь и обида за тот строй, во имя которого жил и работал их отец Николай. Иванович Гребиков. Глава 4. Репрессированные военные кадры. Сталинские репрессии серьёзно подорвали мощь Красной армии. Они начались ещё в середине 20-х годов, когда была проведена чистка командного состава и политических работников, подозреваемых в сочувствии троцкистам. Чистке также подверглись бывшие царские офицеры, которые по убеждению добровольно пришли служить в ряды РКК. Их не только уволили из армии, но и по сфальсифицированным обвинениям в якобы имевшем место заговоре были сфабрикованы дела, по которым осуждено было более трех тысяч командиров. Всего же за период, охватывающий 20-е годы по середину 30-х из армии было уволено 47.000 человек. Аресты в Красной армии особенно участились с 1936 года. Долгое время руководство РККА оставалось как бы вне поля зрения НКВД, однако волна репрессий докатилась и до него. На ответственных постах в РКК находились молодые, талантливые, имевшие авторитет военно-начальники. Сталин понимал, что они представляют для него реальную опасность, поскольку могут не поддержать возрастающий культ личности. Политику террора могут возразить против некомпетентности руководства в отношении вооруженных сил. Прецеденты имелись. Некоторые из лиц высокого ранга открыто высказывали своё несогласие с Ворошиловым, Будённым, Куликом, Щаденко в вопросах развития армии. И Ворошилов, и Будённый, и Кулик, и Щаденко жили представлениями времён гражданской войны. Ни образование, ни интеллект не позволяли им понять пагубность их взглядов. Такие же военно-начальники, как Тухачевский, понимали, что будущее Красной Армии – это оснащенность самыми современными видами оружия. Так бывший член РВС 1-й конной армии Щаденко в 1922 году На совещании командного состава Западного фронта говорил: "Война моторов, механизация, авиация и химия придуманы военспецами. Пока главное, лошадка решающую роль в будущей войне будет играть конница. Ей предстоит проникать в тылы и там сокрушать врага". Сухачевский за период 1921-1924 годы опубликовал свыше 30 работ по различным проблемам строительства армии и военного искусства. Разрабатывал вопросы стратегии и тактики, писал о современном развитии различных родов войск, о манёврах в бою, о необходимости единоначалия в армии, о боевой подготовке войск. Никакая маловооружённая армия, как бы она ни была воодушевлена желанием победить, никогда не может справиться с противником, вооружённым по последнему слову техники, если этот противник желает воевать, отмечал он в 1923 году. Прогрессивные взгляды на строительство армии Тухачевский энергично проводил в практику, став после смерти Фрунзе в 1925 году начальником штаба РККА.